Войновичок, Обернувшись, он увидел симпатичную девушку. «Да, это так. Вы, случайно, не пытаетесь получить задание у этого старика?» Арк кивнулся, хмылка на лице. Тем не менее, хоть он и не производил приятного впечатления, девушка улыбнулась. «Ой, извините, конечно, однако получить квест у старика не самая лучшая идея». «Почему?» «Все задания, которые он дает, с маленьким вознаграждением и практически без опыта. Я тоже на всякий случай брала у него несколько заданий, но он продолжал давать только такие же. Есть люди, которые обращались к нему более 50 раз. Тем не менее, единственное, что увеличивалось, это расходы на ремонт, а вовсе не вознаграждение. Ну и что тогда мне делать в самом начале игры? Лучше всего охотиться на диких собак на окраине города. Конечно, они достаточно сильные монстры для первого уровня, но за кроликов и нутов опыта дают не больше, чем за мышей. Именно поэтому все охотятся на диких собак. «Дикие собаки?» – переспросил Арк с тревожным лицом. Убить несколько обыкновенных мышей было достаточно трудной задачей. А что ждать от охоты на диких собак? Тем не менее, девушка, как будто читая его мысли, начала говорить. «Их, конечно, трудно убить в одиночку. Вот почему все объединяются в группы. Как раз сейчас у человека, который был в группе вместе с нами, возникли проблемы. Не хотел бы ты поохотиться с нами?» «Да? Вы уверены?» «Я только на первом уровне. Все в порядке. Я также начала сегодня...» Так что я только второго уровня, а другой — член группы третьего. Тогда позвольте мне присоединиться. Следуй за мной, нас ждут снаружи». Третий член группы был здоровым человеком, который, стоя возле ворот в поселок ел хлеб. Для стартовой локации он был хорошо вооружен, у него даже был длинный меч, но, по крайней мере, хоть один из членов группы был достаточно силен. Мужчина представился как Андел, а девушку звали Бульма. Оба только недавно начали играть, но были неплохо информированы об игре. Хоть Арка начал игру практически одновременно с ними, опыт, полученный за собак, позволил им поднять уровни. Пойдемте, не будем терять время! Они немного отошли от ворот и попали на поле, где водились дикие собаки. Хоть это место и близко к городу, нельзя терять бдительности. Они сильнее, чем кажется, поэтому мы должны выманивать их по одной. Проговорила Буль манерным тоном. Андел, не издавая лишнего шума, стал подходить к ближайшей собаке. Зайдя со спины, он ударил ее мечом. От чего-то взвыло от боли. Следом за этим, боль мой Арк прыгнули на ту же собаку. Битва оказалась не так просто, как думал Арк. Страх заполнил все его мысли, хотя можно было спросить, чего бояться, он ведь в игре. Тем не менее, дикая собака казалась реальной до самого последнего волоска. На самом деле он даже кошек никогда пальцем не трогал, поэтому и представить себе не мог, как сражаться с собакой, не говоря уже о том, чтобы делать это на самом деле. При видя скалящейся дикой собаке, мороз продирал его до самых костей. Ее движения также вызывали тревогу, а они были столь быстры, что Арк ни разу не смог зацепить собаку кинжалом. Боже, что ты делаешь? Ну да! Собака укусила Арка, из-за чего он сразу же потерял 30 пунктов здоровья, а от испугов начал отступать. Я такое сзади, Андел и Бульма едва успели убить ее, и когда дикая собака наконец-то умерла, с нее выпали шкуры и мясо. Андел забрал все, неодобрительно посмотрев на Арка. «Ты впервые играешь в виртуальной реальности?» «Так и есть. Это был первый раз, когда он играл в игру, столь похожую на реальность». «Почему ты привела такого парня?» Спросил Антелл, глядя на Бульму с упреком. Бульму же в свою очередь посмотрела на Арка с обиженным выражением на лице. Арк сначала покраснел, а потом побледнел. Не всегда хорошо, что игра показывает эмоции. Тем не менее, они продолжили охоту и убили еще несколько диких собак, но результат всегда оказывался тем же самым. «Арк, я не могу атаковать, когда ты неожиданно подставляешься прямо под меч!» «О, вы на самом деле могли задеть меня?» «Ты постоянно отступаешь назад, причем зачастую в мою сторону!» «Как я должен атаковать? Черт, это ужасно!» Раздраженно проговорил Андал. Арк волновался. Они сражались со многими дикими собаками, но все они были убиты Анделлом и Бульмой. И так как он был не в состоянии нанести хоть какой-то урон, то и опыта не получал. Шкуры и мясо собирал, конечно, Анделл, Бульма ничего не говорила на это, а Арк, от которого были только проблемы, не мог жаловаться. «Будь добр, постой сзади и посмотри, как нужно сражаться!» Черт, если так продолжится, то меня выкинут из группы!» Беспокойство Арка возросло от тона Антелла, у него осталось только четыре куска хлеба, а вещи были изношены и нуждались в ремонте. Казалось, они могут развалиться в любой момент. Ни одна группа не примет игрока с внешним видом, который был сейчас у Арка, Тем более если его выгнали из предыдущей группы. Ему придется отчаянно бороться с мышами за 10 буканок хлеба и единичку опыта за мышь. Группы были очень важны в играх, любой, хоть однажды игравший в игру, понимает, насколько важно иметь хотя бы одного человека, который поддержит тебя. Ну что ж, значит, мне нужно нанести удары, умереть без сожаления. Твердо решил Арк. В этот момент Андел вернулся с дикой собакой на хвосте. Арк, не прислушиваясь к его советам, бросился вперед и замахнулся кинжалом. Он бил так, будто его жизнь зависела от этого. В итоге он ранил собаку, и та отпрыгнула. Впервые Арк смог попасть своим кинжалом по ней, но в то же время она также атаковала его. «Вы получили критический удар от дикой собаки. Минус 50 здоровья!» Арк почувствовал головокружение и зашатавшись упал на спину. «Не так!» – закричала Бульма. Не потому, что она волновалась за Арка, а потому, что была удивлена. Дикие собаки вокруг заинтересовались происходящим и стали собираться рядом. Лица Бульмы и Андела стали белыми от ужаса, даже с их уровнем дикие собаки были подавляюще сильны. Тем более, когда они собрались в стаю из пяти монстров. «Чёрт, все кончено! Вот почему ты должен был оставаться сзади!» «Блин, может мне выйти из группы?» С неудовлетворенностью подумал Арк. «Я задержу их!» «А вы убегайте!» Сжав кулаки, Арк встал. «Да? Но ведь потом...» Неуверенно начала бульма, но Андел, дернув ее, потащил за собой. Арк, не оборачиваясь на них, начал провоцирующе размахивать кинжалом. Две дикие собаки, которые подошли ближе всех, бросились на него. Следом за этим вокруг Арка замигал красный свет, и после того, как он услышал три или четыре системных сообщения, говоривших о получении повреждений, в его глазах начало темнеть. Вскоре после этого он рухнул а дикие собаки, убив его, вернулись на прежние места. Это была его первая смерть. Когда он открыл глаза, то увидел, что находится вблизи ворот замка. «Вы получили критические повреждения. К счастью, вы были быстро спасены и вылечены в штабе интенданта. Жизнь восстановлена. Тем не менее, за рискованные действия вы получили штраф. Детали можно увидеть в меню персонажа». «Ты в порядке?» Системное сообщение было прервано голосом Бульмы. «О, мне очень жаль». «Вы умерли из-за меня?» Арк смущенно почесал затылок. «Нет, мы остались живы благодаря тебе. Но, Арк...» «Моя смерть не проблема. В конце концов, у меня нет даже одного процента опыта». Арк не думал о смерти как о чем то особенном. В конце концов, в случае гибели в игре терялась лишь часть опыта. В некоторых случаях можно было потерять и вещи. Именно поэтому люди стараются не допускать свою смерть. Однако Арк был другим, Он не мог потерять опыт, так как только начал играть, и опыта как такового у него не было. Поэтому и уровень также не потеряет. Да и вещей, которых можно было потерять, у него не было. Единственными людьми, не боявшимися смерти, были игроки первого уровня, поэтому Арк не понимал реакцию Бульму на свою смерть. Да? Какой опыт? Я просто хочу сказать... Андел, как человек, которому было что-то известно, перебил Бульму. А, я и не думал, что Арк ним только начал игру. Начал Андел после чего со сверкнувшими глазами предложил идею. «Как ты смотришь на такое предложение? Мы будем охотиться на кого-то посильнее, чем дикие собаки, например, на волков. Уверен, что мы сможем справиться с ними. Однако я слышал, что когда группа убивает одного волка, другие собираются в стаи и нападают на людей, делая дальнейшую охоту невозможной. Но если Аркним будет танковать и умереть вместо нас, то мы сможем убивать их. Хоть в этом случае Аркнем и не будет получить опыт, мы будем делить все предметы, выпадающие с волков». Для новичков предметы, выпавшие из них, считаются довольно полезными. «Но Андел Ним...» Бульма посмотрела на него с удивлением. Ее глаза говорили, что он просит слишком много, но Арк кивнул, не задумываясь. «Почему бы и нет?» Предложение Андела показалось ему неплохим. Да и если отказаться и выйти из группы, что он станет делать? Будет полезнее, если он будет противостоять опасным волкам и адаптироваться. В настоящий момент он не имеет шансов сражений в одиночку. Смерть неизбежна, к тому же охота на волков может пронести ему деньги или предметы. Аркнем, это нам очень поможет», — сказал Андел и в приподнятом настроении повел группу. Его отношение к арку стало прямо противоположным, в частности, он сам заплатил за ремонт изношенного снаряжения арка. Ведь в опасной ситуации это повысит шанс выжить. Закончив ремонтировать свои вещи, они обошли поле с дикими собаками и направились туда, где обитали волки. Волки, несомненно, в несколько раз сильнее диких собак. Победить такого противника было гораздо сложнее. Когда волк находился на пороге смерти, то начинал выть. Для этого была веская причина. Волки, находящиеся достаточно близко, услышав вой, спешили на помощь, и в таких ситуациях новичок первого уровня, Арк, смело перехватывал этих волков. «Эй, ублюдки! Идите все сюда!» Естественно, волки с легкостью заваливали его и кусали, пока он лежал на земле. Но Арк был стрелен воробьем. «Ха-ха-ха! Убивайте! Мне это даже нравится! В конце концов, мне нечего терять!» Арк поднимался, словно зомби, и раз за разом шел от штаба-интенданта к месту, где они охотились. После того, как он умер в десятый раз, перед ним появилось информационное окно. «Вы изучили новый навык. Несгибаемая воля, начальный, пассивный. За короткий промежуток времени вы множество раз прошли через жизнь и смерть, всегда возвращаясь на место смерти. Тем самым продемонстрировали стойкость разума и мужества. Теперь в критических ситуациях вы сможете наносить удары в слабые места противника, а ваши раны будут заживать быстрее. Ого, это подарок небес? Даст ли это какие-нибудь преимущества? Хоть он и умер несколько раз, Арк никогда не думал, что за это могут дать новый навык. Вернувшись, он все быстрее отделял волков от основной массы, ведя их на смерть. Люди, которые смотрели, как охотится Арк, начали обсуждать его действия. «Ха! Этот человек, кажется, никогда не устает! Это храбрый воин, солдат-ветеран первого уровня. Он в своем уме! Может, он не знает, как играть?» Иногда говорили с сарказмом, иногда можно было услышать беспокойство. Эти люди ничего не понимают!» Арк, тем не менее, не обижался. Открыв свою сумку, он быстро взглянул внутрь, где увидел шкуру и мясо волков. Вот это делало его счастливей. Будучи на первом уровне, он приспособился драться с дикими собаками и волками, получая с них добычу. Так какие еще могут быть проблемы? Конечно, Андела Бульма росли в уровнях, получая опыт, но Арк вовсе не был в невыгодном положении. Зрителям эта охота может показаться безрассудной, однако он также узнавал много нового. Анделл и Бульма никогда не играли в виртуальную игру, подобную этой и для двух игроков третьего уровня волки должны быть подавляюще сильными противниками. Тем не менее, они приноровились наносить критические удары. После того, как Арк отвлекал волков на себя, они не колеблись, нападали, совершенно не думая о защите. Благодаря Арку они охотились на волков в течение двух часов. Да что происходит? С Арком творилось что-то странное. С течением времени он двигался все медленнее и медленнее, и в то же время чувствовал себя запыхавшимся. Порой ему не хватало сил, чтобы удержать даже кинжал в руке. Ощущение было такое, как будто ему на руки и на ноги одели колодки. Бульма, заметившая замедление арка, сделала жалостливое лицо. «Может быть, он не в состоянии продолжить, так как не знаком с игровой виртуальной реальностью». «На сегодня хватит. Охота опасна, когда один из членов группы не может нормально двигаться», — проговорил Андал. «Да, я знаю об этом. Благодаря тебе охота была легче. Увидимся позже». «Могу ли я зарегистрировать тебя как друга? Мы с тобой свяжемся в следующий раз!» В конце концов, Андел вышел из игры, больше ничего не сказав. Бульма же, нерешительно подойдя к Арку, достала из сумки меч и протянула ему. «Возьми. Это неплохое оружие, особенно в начале игры». «А, да, спасибо». Арк посмотрел на информационное окно меча. «Ржавый железный меч. Тип оружия — одноручный меч. Урон — от пяти до восьми». Прочность — 30 из 30, вес — 15, ограничения нет. Это оружие имеет низкую прочность, в то время как ржавчина снизила урон. Если вы выйдете на поле боя с этим мечом, то вас ждет только смерть. Арк пользовался кинжолом с уроном от 1 до 3, у которого даже не было названия. Поэтому сейчас он был благодарен за подарок. Кроме того, его сумка была до отказа набита шкурами и мясом волков, да и опыт игры у него появился. Хоть он так и остался на первом уровне, Его прогресс за первый день был довольно хорош. Тем не менее, Бульма с извиняющимся выражением лица сказала. «Мне очень жаль. Вы сегодня сильно пострадали. Но кроме этого, у меня нет ничего, что я могу вам дать». «Нет. Я искренне вам благодарен». Не было ничего плохого в том, чтобы оставить хорошее впечатление. Во всяком случае, польстить игроку, который был на более высоком уровне, чем вы, было хорошей идеей. И тогда вас не забудут. С радостным чувством в сердце Арк закончил первый день игры.